Послесловие. Почему никто не может знать, ни что с ним будет в будущем, ни свои мысли в тот момент? Вместо того, чтобы говорить, что не знают, многие говорят. И я забыл, что я тогда думал об этом. То есть, чтобы не забыть, следует записывать, хотя могут настать времена, что ты даже не вспомнишь, что значат эти записи. Например, до того, как я начал писать эпилог, я погрузился в свои записи, и нашел в них много непонятного. Я не мог не думать, почему я не могу разобрать то, что написал. Я не стал думать по-другому, скорее я почувствовал какое-то загадочное послание, и я подсознательно его написал. «Миф о миллионах жемчужин и смещение Павлова — это вещи, которые каждый раз ставят меня в тупик, когда я пытаюсь понять, что они значат. Почему я записываю такие вещи? Должно быть, я при этом думаю. Если я могу их записать, то должен вспомнить, что они значат, когда буду читать в следующий раз. Наверное, я был уверен тогда в своей памяти». Это сейчас и не имее минималишего понятия первоначальном смысле написанного. И хотя в любом случае, вероятно, они несут большую смысловую нагрузку. Хотя я и себе представляю, что это интересное, будет жалко терять их для себя в прошлом. Звучит более подходяще для седьмого тома. Главная идея в том, чтобы тщательно обдумывать мысли, прежде чем их записывать. Но другая сторона в том, что ты можешь не вспомнить смысл записанного. Этот роман самый длинный в серии. За время ещё знавенья истории Романов происходили зимой. И наконец, зима закончилась. Действие следующих романов будет происходить весной. Хоте я должен напомнить, что моё любимое время года это начало лета, ведь тогда можно слышать пениевых лягушек и занятых птиц, их песню дуэтом. Тогда же очень трудно сильно заболеть. Как же это круто. Можно сходить в ближайший магазин ночью, не воспринимая это как что-то болезненное. Пусть всё останется как есть. Из-за вашей бесконечной поддержки я могу продолжать писать свои истории. Когда я пишу свои слова, я глядя назад, то понимаю, что написал уже много романов и ещё больше напишу. Не стоит это говорить, что сейчас я частенькая, удивлённо беспокоен. Мне интересно, что скажут, когда прочтут это. Спасибо ещё раз и, пожалуйста, продолжайте поддерживать меня и мои истории. Прощаюсь на этом уте. Танигава Нагару.